Суворов, спеша соединиться с римским Корсаковым и Готце, не остановился здесь, а отправился прямо к кантону Швицу через долину Мутен. В этой долине, до которой так трудно было добраться, фельдмаршал узнал, что оба генерала, единственные его помощники в Швейцарии, разбиты. Если на протяжении всей своей славной жизни Суворов и был чем-нибудь поражен, то, конечно, этим извести. Он не мог без ужаса думать, что слава русских, это его драгоценнейшее благо, померкнет в Швейцарии, что никто и даже сам он не в состоянии будет вернуть ей прежний блеск, потому что долина Мутен, окруженная со всех сторон высочайшими горами, была окружена еще и французским войском, втрое многочисленнее русского войска. Казалось, верная смерть ожидала храбрый отряд, так смело взобравшийся на чуждые ему высоты. Глаза всей Европы были жадно устремлены на героя, так долго побеждавшего и, наконец, побежденного, пусть даже и не искусством и храбростью неприятеля, а несчастным стечением обстоятельств. Так думали все, кроме одного Суворова. Нет, герой России не пришел в уныние и здесь, а надеялся на себя и на своих солдат и тогда, когда, казалось уже, не было никакой надежды. Он не только не думал быть побежден, но еще и первый напал на Массену, расстроил его передовые отряды, взял в плен 400 человек, сбросил несколько его пушек в пропасть – Но все эти проявления отчаянного мужества не помогали его положению. Рано или поздно все это должно было окончиться пленом. Неприятельские силы слишком превышали малый остаток русских. И эту ужасную участь должен разделить с ними сын императора, молодой великий князь, Веренный по печеньям Суворова и отличившийся неустрашимостью достойный славного учителя. Нет. Герой России не мог допустить такой мысли и решился на последнее только ему одному доступное средство. Из долины Мутен был еще один выход, который мог избавить русских от плена. Вершина одной из высочайших альпийских гор Глариса. Но и эту, можно сказать, тропинку, по которой только два человека могли идти рядом, и возле которой с одной стороны была неприступная скала, а с другой Клинталерское озеро, стерегли у выхода французы. Сбоку же в нее стреляла неприятельская артиллерия, расположенная по другую сторону озера. И именно здесь надо было пройти бесстрашному отряду русских. Суворов показал этот путь своим солдатам и сказал, что только пройдя его, они могут спасти свою честь, честь сына императора и славу его фельдмаршала. Этих слов было достаточно для русских воинов. Громкими криками просили они отца своего вести их, и беспримерное мужество победило все препятствия. Тропинка была очищена от французов, и их опрокинутые передовые отряды, спасаясь бегством от русских, увлекли за собой и всех остальных своих товарищей. Так что русские удачно достигли Глариса. Здесь Суворов минуту еще мог стоять в нерешительности и, думая о том, что делать, мог еще думать о нападении. Его гений, беспримерно отважный, еще хотел бы устремиться на французов, бывших в долине, сквозь их ряды до Тюрихского озера, соединяясь с австрийским корпусом Готце и остатками русского корпуса Римского-Корского. Но, взглянув на горсть своих храбрых товарищей, истощенных трудностями похода, и узнав в Гларисе, что состояние разбитого войска Корсакова было хуже, чем он представлял себе по первым известиям, непобедимый герой должен был покориться своей судьбе и решил в первый раз в жизни отступить от неприятеля, имея возможность сразиться с ним. Но это отступление принадлежит к числу его важнейших побед. Так велики были трудности, сопровождавшие его, так невероятно были условия, с какими надо было произвести его. Чтобы слушатели могли иметь вернейшее представление об этом знаменитом подвиге Суворова и его воинов, я предлагаю здесь рассказ «Подвиги о переходе через Альпийские горы одного из очевидцев и участников этого славного похода, действительного статского советника Егора Фукса, служившего в то время при фельдмаршале и описавшего эту военную кампанию 1789 года. Надо было перейти через горы Бинтнер, Ринкнен и Паникс, подобные Сен-Готарду, возвышающиеся над пропастями, покрытыми вечными снегами. Русские забирались к облакам по крутизне гор, скользких от падающего снега, где никогда не бывало следов человека». Где измученные мулы и казачьи лошади постоянно должны были останавливаться и часто падали в бездну, где не находилась ни кустика, чтобы развести огонь и согреться. Жизнь храбрых воинов, изнуренных походами, нуждающихся в пище, обуви и одежде, на каждом шагу подвергалась опасностям. На гору Бинтнер надо было подниматься навстречу шумящим потокам водопада, который многих пеших и конных низвергал в бездны. Темные ночи и раскаты грома довершали опасности этого похода. Поднимаясь на высоты гор, воины должны были спуститься в необитаемую часть Граубиндена, в пустынные равнины, скрытые от них мрачными туманами. Престарелый вождь и порученный его заботам юный сын русского императора проходили опасный и славный путь как верные, дружелюбные сотоварищи. Семидесятилетний старец совершал свой поход на казачьей лошади. Синий плащ и круглая шляпа с большими полями были его единственной защитой от суровой и ненастной погоды. Вместе с великим князем проводил он ночи под открытым небом. Имел пристанище только в сараях, где в летнее время укрываются от непогоды стада. Наконец, после 16 победоносного странствования по Альпийским горам, русские достигли Каира и 28 сентября 1799 года пришли в Линдау. Отсюда фельдмаршал стал готовиться к возвращению в Россию, и, несмотря на все убеждения союзников, понявших тогда свою ошибку и чрезвычайно сожалевших о своей неблагодарности к знаменитому русскому герою, не согласился помогать им больше. «Нет», — отвечал он всем посланникам и поверенным в делах лондонского и венского дворов, явившимся к нему для переговоров, — «нет, довольно» что один раз обманули меня, но быть обманутым два раза было бы уже слишком стыдно для лет моих и опытности.